Глава 130. Москва. Несколько дней спустя. 2030. Рыжеволосая официантка поставила два пива на столик. Саблин взял свой бокал и отпил. За окном бара крупными хлопьями шел снег, от которого на улице становилось немного светлее. «Привет!» — напротив него сел Филипп. «Привет, привет!» — улыбнулся Саблин. «Давно ждешь?» «Нет, только пришел. Выпьем?» «Давай!» — Филипп кивнул. «За твою новую книгу?» Писатель рассмеялся. «Да, я начал писать. Получился отличный материал». Саблин отпил из бокала и поставил его на стол. «Надеюсь узнать много интересного». «Да нет, ничего нового. Я рассказал тебе все, как вернулся». Филипп довольно причмокнул, смакуя глоток пива. «Ну, в книге будет все в красочных деталях, я надеюсь». «Ага, тогда давай выпьем за детали, капитан. Это же часть твоей профессии». «Майор». С улыбкой поправил его Саблин. «Да ладно!» <смех> — рассмеялся Филипп. «Ну, <Но> дела! <смех> Поздравляю!» «Спасибо!» «Отличная новость!» Официантка поставила на столик закуски. «А что с Романовой? Вы ее в итоге нашли?» <смех> — спросил Филипп. «Пока нет», — покачал головой Саблин и вздохнул. «Таких людей непросто найти». «Да, понимаю. Тем более Орден ей хорошо помогает скрываться». «Именно так. Они это умеют — скрывать и пудрить мозги». Ха. Саблин усмехнулся. «Короче, главное, ты в порядке. Это реально чудо!» «Да, жаль, только ты не позвонил мне сразу. Вся история могла бы развиваться быстрее, если бы мы созвонились, понимаешь?» Филипп кивнул. Они засмеялись и чокнулись бокалами. К столу подошла рыжеволосая официантка. «Простите», — сказала она. «Кто из вас Саблин?» Писатель и следователь переглянулись. «Я... А что?» «Вам просили передать». Официантка поставила на стол небольшую коробочку. «Кто?» Саблина смотрел помещение бара. «Какая-то женщина, но она уже ушла. Простите». Официантка удалилась, оставив мужчин в легком недоумении. Филипп сделал глоток пива. «Не боишься открывать? Вдруг бомба!» И он улыбнулся. «Маловат размер для этого». Майор разорвал упаковку. «Что это?» спросил писатель, глядя на предмет в руках следователя. Саблин усмехнулся. Он знал, что внутри. Еще раз осмотрел бар, но было понятно, женщина, передавшая предмет, не стала бы задерживаться. Саблин открыл коробочку, и в его ладонь лег холодный, гладкий флакон темно-фиолетового цвета. Духе? удивился Филипп. Следователь кивнул и брызнул из флакона на тыльную сторону ладони. Холодный свежий аромат заполнил пространство. Филипп взял в руки коробочку от духов и прочитал название. «Темный лотос», — произнес он, с удивлением глядя на Саблина. «В это же самое время по улице пронесся новенький черный мотоцикл, рассекая осенние лужи, чуть тронутые начинающимися заморсками».